Статус женщина Не думала, что смена статуса – такая глубокая вещь. Не пополнение финансового баланса я имею в виду, а изменение семейного положения. Оказавшись с Маем Илью в одной связке, я не чувствовала неудобства, дискомфорта, какие приходилось поневоле терпеть во время тренировок. От обоих исходили забота и поддержка, и я быстро привыкла к своим мужчинам. Пожалуй, я впервые за всю свою жизнь использовала преимущество высокого статуса. Теперь мне было, ради кого так поступать. Подала заявление, требуя более быстрого усыновления. «Я не могу ждать месяц. Хочу улететь с женой и матерью. Имею право». Словно я всю жизнь ссутулилась, а теперь расправила плечи. Смотрела спокойно, в глаза. На слова реагировала критически. «Я подопытная мышка». впервые решила воспользоваться своими правами и пожить в свое удовольствие. Я позаботилась о Майе Илью в случае фатального финала наших космических исследований. Моя жизнь, работа, полученное образование и навыки обрели смысл. Раньше я работала ради науки, так мне казалось. Но прекрасно сознавала, что всего лишь статист, которого легко заменить на другого, еще и выйдет лучше. Теперь же На мутные замечания подозрительной поспешности моего брака и неизвестно откуда взявшегося ребенка я не молчала. Согласилась на внутреннее расследование, готова была отказаться от полета. Искренне не понимала разговоров, я узаконила отношения и их признали повышением статуса. Как известно, семья в приоритете по сравнению с одинокой паррой, я отлично понимала, что никто не посмеет отложить запуск корабля с тремя паррами на борту поздно искать и готовить другую. Да и сомневаюсь, что найдут абсолютно физически и психически здоровую, да еще чтобы не реагировала бурно на стервозных и горделивых пар. Иногда у меня было впечатление, что проверяется уровень моей выносливости и выдержки. Это все были мелочи, о которых я вспоминала, когда оказывалась на посторонних ближе пяти метров. Мне хватало тревоги волнений настоящих, затрагивающих моих родных. Не за горами моя командировка, а Лью отказывался от постороннего присмотра. Испробовали всех – специальную пару няню со сладким голоском, бабушку-робота, сестер Нета и мать Макса Коврова. Как только новое лицо переступало порог, Лью гасил улыбку, замыкался и, бывало, весь день сидел в комнате, рисовал или делал вид, что рисует. По-прежнему мальчик хотел быть только со мной и Маем, даже гулять один не любил. «Ты кого-то боишься?» допытывался у него Май, но Лью, сияя, молча обнимал его. Муж подозревал травму. Я видела в сыне свой характер, скрытный, только для своих. Но в детстве я не была такой, я ею стала. «Мне кажется, Май, ему важно, чтобы кто-то из нас был с ним рядом», поделилась я с мужем. «Но в случае домашнего обучения все равно придут другие люди или роботы». «Я мама, умею читать и писать», как-то заверил меня Лью. «И считать», — подсказал Май, с которым они взяли на себя обязанность ходить за покупками. «Я привыкла заказывать все на дом, но оба запретили мне подобное расточительство. Мои мужчины были практичные люди, и мне нравилось, что за меня что-то решают. Это было так необычно приятно. Раньше я тратила часы на пролистывание рекламы и заказы товаров и услуг, считая это необходимым для собственной безопасности. Пары должны так делать». Мне не нужны вопросы, почему я ничем не интересуюсь. Хватило мне разговоров, что у меня нет никаких связей. Не было, то есть. Теперь-то я знаю наверняка, что не было ничего стоящего. Сейчас появилось». Сын на замечание Мая важно кивнул. «И рисовать, готовить, мыть и стирать», – вздохнула я. «Мальчик мой милый, я уеду, Май не всегда будет дома. Будешь сидеть один? Разве это хорошо?» Мне не будет одиноко, мама. Ты вернешься, и Дерк тоже. Не хочу думать, что ты сидишь один и грустишь. Нет, мама, я не буду грустить, обещаю. У меня все будет хорошо. Не смогла я проявить твердость. Эту проблему придется решать Маю. Тот готов закинуть нас с сыном за плечи и тянуть. Ты зачем меня ждешь, моя пара? Спи спокойно, я мимо не пройду. Ласково журил Май. Возвращаясь с ночного дежурства, когда заставал меня сидевший при незначительном освещении. Хорошо очень, вот и нет покоя, если ты не дома. Не может быть все хорошо. Работа у тебя больно опасная. Вот и сижу, поджидаю, стерегу, чтобы не случилось чего. Ты думаешь, что вымаливаю твои ласки? Для тебя не секрет, что ты нравишься мне. Я не афишировала этого, но и не скрывала. С какого бы пустяка мы не начали разговор? Рано или поздно я оказывалась у мужа на коленях, причем я обнимала его ничуть не слабее. Ощущения, одни сильнее, другие слабее, сменяли друг друга. Впервые меня напугало, что они идут сквозь меня. Позже я поняла. Так действует на меня страсть. Не сказать, как я была потрясена своим открытием. Мой единственный опыт, за который я судорожно цеплялась, выглядел барахтаньем в грязи, и я полагала, что это нормально. Май Дзиркачев, мой муж, мужчина не особо задумывающийся, открыл мне красоту человеческих отношений. Когда именно это случилось, не смогла бы вспомнить, настолько это было естественно между нами. Откуда ты появился, Май? спрашивала я, забываясь. Моя пара сама меня вызвала, шутливо напоминал муж. Точно. Сперва меня нашел Лью, потом я вызвала Мая. Причем Лью был со мной все семь лет, а сейчас вернулся. Сам. Я скоро улечу, но эти дни и недели до полета мои. Наконец-то Май перестал меня звать парой Руной. Он звал меня по имени или Моя Парра – самое лучшее обращение, что доводилось мне слышать в свой адрес. Времени у нас оставалось все меньше и меньше. Поэтому часто после близости – Май разными словами давал мне понять, что наши отношения только начало. Ты вернешься руна, и мы исполним твои самые смелые желания, моя пара, обещал он. Я замирал от его слов, впитывая простые, доверчивые обещания. отгоняя от себя страх и горечь, потом их очередь не сейчас. Не верю я, не привыкла верить, надеяться на хорошее, полагаться на людей, не будет этого. Я знала, но все равно упивалась и признаниями, и нежностью своего любимого человека. Его Илью я буду любить всегда. Тут уж ничего не поделаешь. У мужчин по-другому.